Утром страшный кошмар, несколько раз повторявшийся ей в сновидениях, еще до связи с Вронским, представился ей опять и разбудил ее. Старичок-мужичок с взлохмаченною бородой что-то делал, нагнувшись над железом, приговаривая бессмысленные французские слова, и она, как и всегда, при этом кошмаре.